Голова 35. Тело хищника нам пришлось сторожить до прихода жнецов. Со слов Геневарда, это была очень ценная химера для исследований. Если бы тело погрызли звери, было бы не очень приятно. Сам Рязанский через час выглядел как новенький. Похоже, мой друг одарен не только магией, но и вносливым телом. После такого перенапряжения по-хорошему нужно лежать в койке, а не бодрствовать, как он либо он просто закидывается алхимией, чтобы везде успеть. Параллельно с нашей охотой на несколько застав, где находились мои бойцы и в том числе новобранцы, было совершено массовое нападение химерами. Отбиться не составило большого труда, ибо мы имели численное преимущество в каждом случае, но осталась загадкой причина такого поведения химер. Скорее всего, их кто-то напугал, заставив бежать. Но вот кто? Мое предчувствие говорило мне, что мы это скоро выясним. На следующий день после завтрака я вновь сидел напротив Рязанского и помогал ему разгребать отчеты. В одиночку парню было справиться непросто, поскольку новые доклады приходили едва ли не каждые 10-15 минут. Все-таки в операции без преуменьшения были задействованы тысячи людей, и с прибытием принца будет еще больше. Кстати... Я тебя вчера спросить хотел, но не стал. Решил я первым начать интересующий меня разговор. Тебе ведь по силам было разобраться с той химерой и без этой техники. Зачем было так рисковать здоровьем? Скажем так, это не вся моя сила. Хитро улыбнулся Геневард. Даже тебе, как другу, я не могу больше рассказать. Секрет рода. И раз ты затронул эту тему, не поделишься, как ты с первого взгляда Разгадал ее секрет. Видимо, парень намекал на осведомленность львовых. Доводилось читать о ней в древних трактатах. Слегка слукавил я. Мои наставники впрямь давали мне читать материал, но куда чаще я ее видел на поле боя. Да и принципы работы теоретической магии позволяет гораздо шире смотреть на многие вещи. А про проломную орхидею, ты откуда знаешь, с легким интересом на лице, спросил парень. «Ты не рассказывал, что интересуешься алхимией?» «Алхимия меня мало интересует, а вот знания о ядах и побочных эффектах очень даже». Не скрывая правду, ответил я. «К тому же ты забываешь, что я также учусь на факультете магии и исцеления и учу вне программный материал в том числе. Сложить два плюс два для меня не проблема. А еще встречаешься с дочкой одного из самых известных целителей страны». Меня невольно повеселило это правдивое замечание. «Забавно. Я с тобой дружу два года, а ты все равно продолжаешь раскрываться с разных сторон. Так это взаимно?» Сказал я, на что мы оба слегка рассмеялись. Дальше мы вновь вернулись проверить отчеты, пока днем не появилась проблема, которая требовала нашего личного вмешательства. Пришлось даже приказать Тимофею и еще части моих бойцов вернуться на главную базу Рязанских, чтобы провести операцию. «Целая деревня пропала без вести», — задумчиво сказал Геневард, глядя в свой планшет. «Причем в этом квадрате пропали два моих и три отряда имперских солдат». «А они что, тоже участвуют в операции?» — удивленно спросил я. «Да, но они действуют в отрыве от нас», — объяснил Геневард. «Они выполняют приказ императора и время от времени делятся с нами информацией, но привлечь их к выполнению операций я не могу». Вот оно что! сказал я, и заметил резко нахмурившееся лицо друга. Все в порядке? Мне только что Его Высочество Третий Принц отправил письмо с просьбой как можно скорее разобраться с ситуацией. Нейтральным тоном ответил Геневард: Не меняясь при этом в лице. Просьбой, а не приказом. Я приподнял левую бровь и сложил руки на груди. Если тебя о чем-то просит императорский род, то это можно воспринимать за приказ. Сухо ответил Геневард. Судя по всему, просьба ему совсем не понравилась. Странно все это. Почему тогда Максим Романов тебя просит с этим быстро разобраться? Сказал о том, что не давало мне покоя. Один из разведчиков якобы видел химеру, несшую обмотанное в паутину тело человека. Встав со стола и направившись в сторону выхода, сказал Рязанский. Вполне вероятно, что пропавшие люди могут быть живы. Поэтому нам нужно как можно скорее прочесать окрестности и найти их логово. Только это очень опасно. Если это арахниды, среди них будут сильные особи. Понадобится как минимум маги пятого круга. У меня из подчиненных только один такой. Покачал я головой. Сам понимаешь, сильные маги — большой дефицит. Ты на мою жизнь до 17 лет, никто не покушался. Помню. Кивнув, Рязанский ткнул пальцем в планшет, где обнаружилась карта леса. «Его и часть твоих бойцов снимем заставы. С моими поступим так же, раз операция по спасению такая срочная. Еще привлечем тех, кто сейчас отдыхает и ничем не занят. Должно набраться человек сто хотя бы. Мы целую роту пошлем на спасение?» Удивленно спросил я. «Я, конечно, понимаю, что операция важная и срочная, но не переборли? «Делать нечего, тайга большая!» Все так же морщил лоб, ответил Геневард. «Если пошлем меньше, просто не охватим всю территорию поиска. Да и ты этих тварей недооцениваешь. Если паутина, то это, скорее всего, арахны. А как показал опыт, в их гнездах могут обитать до тысячи тварей». «Откуда их столько?» Удивленно спросил я. «Да такую толпу со спутника будет видно, несмотря на деревья и всю листву. Еще бы понять, откуда». Тяжело вздохнул Геневард. Они размножаются быстрее кроликов, причем ученые до сих пор не могут понять, каким образом. В природе есть животные, которые довольно быстро растут, а тут, по сути, искусственно созданные твари. Не думаю, что ускорение процесса – дело столь сложное для магов древности. Сказал я свое мнение на этот счет. Тут вопрос стоит в том, чем они вообще питаются. Не может же маленькая особь, вырасти во взрослую за считанные секунды, питаясь только воздухом. Тут уже парень взял себя в руки. Пусть он и старался создавать образ эдакого хитрого лиса, но постоянно поддерживать его трудно, особенно от усталости, тем более ему нет смысла притворяться перед другом. Людей они похищают, скорее всего, из-за заложенной установки в голове. Невольно призадумался я, вспоминая читаемые мной трактаты по химерологии. А вот насчет питания и впрямь сложно сказать. Как таковые органы у многих химер отсутствуют за ненадобностью. Скорее всего, мана им заменяет энергию в теле. Но вот как они ее восполняют — вопрос хороший. Так или иначе, эту проблему будем решать не мы, — сказал Геневарт и посмотрел мне в глаза. Говорят, прорывы случались и в других местах. Информация засекречена, это лишь слухи, но если это правда то одной этой тайгой ничего не обойдется. На уши поднимут все роды. Ничем хорошим для нас это не закончится. Будет второе появление группировки последний день. Клонишь к тому, что будет много жертв и долгая война?» Озвучил я свою догадку. «Можно сказать и так». Уперся руками об стол Геневард. «Если даже минует кризис, то у родов появятся вопросы» которые они не смогут разрешить с помощью юристов и перейдут к более острой стадии конфликта, вплоть до физического уничтожения сил противника. Кто-то ведь неминуемо ослабнет. Неужто боишься, что Смирнова объявит войну Рязанским? Поинтересовался я у парня. И такое возможно. Но это меньше из зол. Покачал головой мой друг, при этом что-то набирая в планшете. Похоже, что занимался распределением войск. Очень много людей погибнет. И ни ты, ни я не сможем это изменить. История учит, что общий враг помогает на время забыть обиды и объединиться. Но после победы вчерашний союзник может вонзить в спину нож. С Рязанским я мысленно согласился. Увы, человеческую алчность и другие пороки невозможно просто так искоренить. Иначе бы войн в нашем мире не существовало. Впрочем, это довольно философский вопрос, и углубляться в него нет смысла. Если много думать об этом, еще сильнее заболит голова, — ответил я Геневарду, исходя из своего опыта. Лучше займемся полезным делом, чем будем попусту сотрясать воздух. Твоя правда, — сказал Геневард и, немного погодя, спросил. Кстати, может, тебе одолжить броню нашего рода? Зачем? Я приподнял левую бровь от легкого недоумения. У меня и своя есть. Ее тебе хищник повредил сказал Геневарт, отвлекаясь от планшета. При этом он будто прочитал мои мысли и сразу же добавил. «Она, может, и работает, но один удар в слабое место и будет очень больно. Оно надо тебе так рисковать. Тем более наши специалисты точно не смогут ее отремонтировать в кратчайшие сроки». «Похоже, усталость дает о себе знать. Что-то я не подумал вчера отправить ее на ремонт». Вздохнул я. Увы, когда приходится держать в голове, Сразу много вещей, даже очевидные мысли, приходят не сразу на ум. «Только не вздумай предъявлять мне счет, если я ее поврежу». Пошутил я, чтобы сменить тон разговора. «В таком случае просто вычту из твоего несуществующего жалования». Пошутил в ответ Геневард. На что мы оба улыбнулись. «Увы, ближайшие несколько дней обещают быть насыщенными. Вот уж не думал, что так скоро буду всей душой, Хотеть вернуться поскорее на завод. Лучше уж копаться в документах, чем рисковать жизнью и охотиться на химер. С другой стороны, это мой долг как аристократа, и я ничего не мог с этим поделать. Хорошо бы эта операция закончилась до приезда Вульфовых в Российскую империю. Тогда можно будет хотя бы пару дней отдохнуть, пока не начнется академия. Должно же это лето запомниться мне хоть чем-то хорошим, кроме вечеринки по поводу окончания второго курса. По крайней мере, я на это сильно надеюсь. «Знаешь, мне даже не верится, что мы наконец-то его нашли», сказал я, стоя рядом с Геневардом возле пещеры. «Мне тоже не верится Евгений». «Три дня беспрерывного поиска, а оно вот где», ответил Геневард, озираясь на своих и моих бойцов. «Вроде столько геологов здесь проходило». А эту пещеру никто даже не подумал нанести на карту. Три долгих дня мы ходили по лесу в поисках химер, и мы находили монстров, но не именно тех, кто был нам нужен. Как оказалось, сотни человек — это еще очень мало для того, чтобы внимательно прошерстить каждый уголок леса и найти тварей, утащивших людей в гнездо. Настроение у каждого из-за этого также было отвратительным. Увы, даже если пропавшие жители деревни и бойцы были живы на момент похищения, спустя три дня их бы, скорее всего, уже съели. Впрочем, этот рассадник нужно в любом случае уничтожить. Будь ситуация чуть проще, мы бы могли завалить вход и даже не рисковать своими жизнями. Химеры внутри рано или поздно просто умерли бы, даже если их не придавило камнями. Тем более, вряд ли у них есть второй скрытый проход, иначе мы бы уже обнаружили ведущие туда следы. «Молодой господин, прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор, но это не похоже на природную пещеру». Выйдя вперед, встал свое слово Вадим.